Глава третья. Он проснулся на другой день уже поздно, после тревожного сна, но сон подкрепил его. Проснулся он с жалчный, раздражительный, злой и с ненавистью посмотрел на свою коморку. Это была крошечная клетушка, шагов в шесть длиной, имевшая самый жалкий вид своими желтенькими, пыльными и всюду отставшими от стен обоями, и до того низкая...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 — Вставай! Чего спишь? — закричала она над ним. — Десятый час. Я тебе чай принесла. Хош чайку-то. Поди отощал. Жилец открыл глаза, вздрогнул и узнал Настасью. Она поставила перед ним свой собственный, натреснутый чайник с питым уже чаем и положила два желтых кусочка сахара. — Просходит-то, Павловна, в полицию на тебя хочет жаловаться, — сказала она. Он крепко поморщился. — В полицию? Что ей надо? — Денег не платишь, из фатера не сходишь. Известно, что надо. Режишь как мешок, ничего от тебя не видать. Прежде, говоришь, детей учить ходил, а теперь по что ничего не делаешь? — За детей медью платят. — Что на копейки сделаешь? — продолжал он с неохотой, как бы отвечая собственным мыслям. — А тебе бы сразу весь капитал. Он странно посмотрел на нее. — Да. Весь капитал, — твердо отвечал он, помолчав. — Да, забыла. К тебе ведь письмо вчера без тебя пришло. — Письмо? Ко мне? От кого? — Так неси же, ради бога, неси! — закричал весь в волнении Раскольников. — Господи! Через минуту явилось письмо. Так и есть. От матери. Он даже побледнел, принимая его.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 от отчего сама страдала и даже иную ночь не спала, думая. Но, наверное, ты не обвинишь меня в этом невольном моем молчании. Ты знаешь, как я люблю тебя. Ты один у нас, у меня и у Дуни. Ты наше все, вся надежда упование наше. Что было со мной, когда я узнала, что ты уже несколько месяцев оставил университет за неимением чем содержать себя? и что уроки и прочие средства твои прекратились. Чем могла я с моими ста двадцатью рублями в год пенсиона помочь тебе? Пятнадцать рублей, которые я послала тебе четыре месяца назад, я занимала, как ты и сам знаешь, в счет этого же пенсиона у здешнего нашего купца, Афанасия Ивановича Вахрушина. Он добрый человек и был еще приятелем твоего отца. Но, дав ему право на получение из-за меня пенсиона, Я должна была ждать, пока выплатится долг, а это только что теперь исполнилось. Так что я ничего не могла во все это время послать тебе. Но теперь, слава богу, я, кажется, могу тебе еще выслать, да и вообще мы можем теперь даже похвалиться фортуной, о чем и спешу сообщить тебе. И, во-первых, угадываешь ли ты, милый роде что сестра твоя вот уже полтора месяца как живет со мною и мы уже больше не разлучимся и впредь. Слава тебе, Господи, кончились ее истязания. Но расскажу тебе все по порядку, чтобы ты узнал, как все было, и что мы от тебя до сих пор вскрывали.